Глава двенадцатая И снова было лето, вторая половина. Мирно пел жаворонок, презирая границы княжеств и уделов. Елизар Серебрянник слушал его и слушал, как пела по-татарски халима. — Скуп и жесток ты, отец мой, ты на скот меня променял. Превратятся скорее пусть в песок деньги, что на шее извинят. Все ягнята, что взял за меня, Пусть попадут в волчьи зубы, ребята, что взял за меня, Пусть падут, не став скакунами. Она ехала далеко впереди. Давно, вот уже несколько лет, Мечтала она увидать милую глазам и сердцу степь. Только увидать, хлебнуть шального степного ветра И снова в Москву, в дочери, любимому, ладному, рыжеволосому Елизару. Перед жатвой не думал Елизар, что урвет время, но прискакал от великого князя гонец и приказал выехать в степь, где надо увидеть хотя бы один Аил кочевников. Елизар понимал, зачем надо. По одному Аилу можно судить без ошибки, будет скоро поход или не будет. Как это вызнать? Лучше Елизара никто не разглядит, а если еще и халима. С весны было слышно, что Орда снова сделала набег на нижний, но набег небольшой, и это особенно насторожило великого князя. Наступил август, удобнейшая пора для набегов. И вот Елизар в степи. Вечер. Он готовил ночлег с улыбкой, вспоминая последнюю ночь на чужбине в шатре халимы. Тоже был берег реки, высокий, крутой, а там, на другом берегу, от воды, что плескало на повороте у низкого берега, начиналась равнина. Уже не степь, но еще видны были меж перелесков большие разводья степных трав. Халеба стреножила коней и спустилась к реке смехом для воды. «Ловко придумана вода в кожаном мешке». Между делом подумал Елизар, устраивая из нарубленных веток шалаш. Он навесил края, выслал землю мелкими ветками, принес капторгак с едой, отвязав этот походный мешок от седла, вынул еду, а мешок послал на ветки. Но чем не брачное ложе? Лучше, чем тогда было. Сухих веток близко не было, и он отошел в кустарник, где с зимы висели наломанные снегопадами ветки. Уже возвращаясь и тихо напевая песню Халимы, все ягнята, что взял за меня, он услышал, будто чьи-то голоса. Голос Халимы точно. Он прибавил шагу, и, не доходя еще берегового обрыва, увидал конника на другом берегу. Тот гнал коня с тланью, будто за ним гнались. Почуя недоброе, Елизар крикнул «Халима!» Ни слова в ответ. Он бросил охапку и глянул вниз. «Халима — Халима! Она лежала у самой воды. Стрела дрожала над ее спиной. Елизар ссыпался с берега, увидал кровавую пену на ее губах. Стрела прошла ниже лопатки и вышла под грудью. Страшный, рубящий удар плоского наконечника сразил ее на повал. Она видела Елизара, должно быть. Глаза смотрели сквозь темную пелену. Но это слабое движение жизни тут же угасло. Он вынес ее на берег, положил еще гибкое тело поперек седла и тихонько тронул от проклятого места. Надо было доехать до первой церкви и схоронить. Халима! — шептал он и гладил свободной рукой, Ее чудесные черные волосы. Халима, а как же Олюшка-то? Что скажу я ей? Она ведь спросит Халима. Он нехотя оглянулся, идет ли умная лошадь Халимы, и вдруг встрепенулся. На том берегу, десяток за десятком, сотни за сотней, выезжали тьмы конников. Они что-то кричали, но ни один не пускал коня в реку. Видели, что впереди у Элизара густой лес. — Ага, нашла Орда! — подумал жестко Элизар и подстегнул коня. Наступила ночь.